Благотворительный фонд «Предание» представляет. Федор Михайлович Достоевский «Дядюшкин сон» Из мордасовских летописей Читает артист Иван Литвинов Глава первая Марья Александровна Москалёва Конечно, первая дама в Мордасове. И в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит, и даже очень многие искренне ненавидят, но зато ее все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики – Отчего, например, Мария Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького? Отчего она при всем при этом умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтобы эта сыновитая дама была первая сплетница в мире, или, по крайней мере, в Мордасове?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 Она знает, например, про кой-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их при удобном случае и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет «Лиссабонское землетрясение». А между тем она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае и то не иначе, как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет, что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика. Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным комильфо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 Связи у нее огромные. Многие из посещавших Мардасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней переписку. Ей даже кто-то написал стихи, и Мария Александровна с гордостью их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у ней на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект – Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из Карлсруэ исследовать особенный род червячка с рожками, которые водятся в нашей губернии, и написавший об этом червячке четыре тома инкварта, так был обворожен приемом и любезностью Марии Александры, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку из самого Карлсруэ. Марию Александру сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос. Отчего, скажите, у Наполеона закружилась, наконец, голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не «жентильем» хорошей породы, а потому естественно испугался наконец своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающей самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь, от чего у Мари Александры никогда и ни в каком случае не закружится голова, и она всегда останется первой дамой в Мардасе. Бывали, например, такие случаи, когда все говорили, ну, как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах. Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, и ничего, все оставалось благополучно, по-прежнему и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеевич, лишился своего места за неспособностью и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизор. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, одним словом, опустит свои крылышки. «Ничуть не бывало». Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дома ее все еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша Анна Николаевна Антипова, заклятой враг Марьи Александровны, хотя и друг по наружности, уже трубила победу, но когда увидели, что Марью Александру трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде. Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвеича, супруге Марии Александры. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил, но в критических случаях он как-то... Теряется и смотрит, как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сыновит, особенно на именинных обедах в своем белом галстухе. Но вся эта сыновитость и представительность единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут же, извините, хотя уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне. Это всеобщее мнение».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 Единственной дочери Марья Александровна и Афанасия Матвеча. Зинаида, бесспорно красавица, превосходно воспитана, но ей 23 года, а она до сих пор не замужем. Между причинами, которыми объясняют, почему до сих пор Зина не замужем, одной из главных считают эти темные слухи о каких-то странных ее связях полтора года назад с уездным учителяшкой. Слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной, и которая будто бы ходила по рукам в Мордасове. Но скажите, кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда же она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку». Если вы намекнете об этом Марье Александре, она вас просто не поймет. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было, и Зина написала записочку. Я даже думаю, что это было непременно так. Какова же ловкость со стороны Марьи Александры? Каково замято, затушено неловкое, скандалезное дело? Ни следа, ни намека. Марья Александровна и внимания не обращает теперь на всю эту низкую клевету. А между тем, может быть, Бог знает, как работала, чтобы спасти неприкосновенную честь своей единственной дочери. А что Зин не замужем, так это понятно. Какие здесь женихи? Зине только разве быть завладетельным принцем? Видали ли вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она горда, слишком горда». Говорят, что сватается мозгликов, но вряд ли быть свадьбе. Что же такое мозгликов? Правда, молод, не дурён собою, франт, полтораста незаложенных душ петербургской. Но ведь, во-первых, в голове не все дома. Вертопрах, болтун с какими-то новейшими идеями. Да и что такое полтораста душ, особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе. Все, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною месяцев пять тому назад, единственное умиления Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марии Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме и изобразить все это в форме игривого письма к приятелю, по примеру писем, печатавшихся когда-то в старое, золотое, но, слава богу, невозвратное время в «Северной пчеле» и прочих повременных изданиях. А так как у меня нет никакого приятеля, и, кроме того, есть некоторая врожденная литературная робость – то сочинение мое и осталось у меня на столе в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло пять месяцев, и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие. Рано утром в город въехал князь К. и остановился в доме Марии Александры.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 Что удивительного в том, что в город въехал князь К и остановился у Мари Александры, а для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю. К тому же биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, приступаю.